Глава 13. На съёмку Маша снова опоздала. И на этот раз не из-за отменённых электричек, то есть не по объективной причине, а исключительно по собственной дурости. На полдороге вспомнила, что не взяла с собой коробки с чаем. Пришлось выскочить из метро, вернуться на работу, лихорадочно побросать в большой бумажный пакет все виды травяных чаёв, какие были в офисе, и взять после этого такси. Но опоздала всё равно, дура бестолковая. Дверь открыла дородная дама, которую Маша приняла было за мать Крастелевского, но приглядевшись, решила, что это его домоправительница. Или как их называют. Маша поняла, что знает только название из книжки про Карлсона, а жизнь ни разу не сводила её с людьми этой профессии. "Привет", сказал Крастелевский, когда монументальная и молчаливая домоправительница провела Машу в комнату. А я уже разгримироваться хотел. Принесла чай? Маша высыпала из пакета на диван всю россыпь разноцветных пачек. Какой ваша мама пьёт, спросила она. А забыл узнать, Корстелевский улыбнулся. Эту улыбку Маша полночи сегодня вспоминала. Выбирай любой. Ирина Сергеевна, заварите, пожалуйста, чаёк, который Машенька скажет. Примерно это она и предполагала. Как-то не верилось, что он станет держать в голове чайные подробности. Поэтому подготовила договор на сибирский сбор, который без особой рекламы продавался отлично, так что правильно было продвигать как раз его, а не тот, который продавался плохо. Всё как в учебнике, в общем. Но воодушевление, с которым Маша сыпала сибирский сбор в месинский чайник, расписанный бледными розами, Явно не учебником объяснялась и ни чаем, и даже не будущим карьерным успехом. Не похоже было, что продюсер обрадовался необходимости делать лишние кадры непонятно для кого. Но спорить с селебрити он не стал, и фотограф отчёлк колкрастелевского, сидящего с мейсенской же фарфоровой чашечкой в руке, за столом под большой картиной. От волнения Маша не могла разобрать, что на ней изображено. Фотографии были тут же сброшены на Машу на адрес, и пока она проверяла почту, чтобы в этому удостовериться, фотограф с продюсером собрали оборудование. "Что ж, Машенька, будем пить твой чай?" спросил Кростелевский, когда за ними закрылась дверь. "Но я бы предложил вино. Ты бароло пьёшь?" Вино было от Куперена. Рядом с бутылкой на подносе из венецианского стекла стояли два бокала и вазочка с клубникой. Крастелевский налил себе в тот, на дне которого уже виднелась красная ложица, а Маше в чистый. Бороло прекрасное вино, сказал он при этом. Я его когда-то полюбил и теперь каждый раз из Италии привожу. Это прямо из деревни Бороло, и добавил неожиданно Тебя, между прочим, не зря вчера в кадр посадили. Заикин режиссёр может и небольшой, но с хорошим чутьём на человеческую выразительность. Ага, он сказал, что ему нужно пятно, кивнула Маша. Я как раз подошла. Ты очень интересный, просто очень, Крастелевский засмеялся. И без комплексов, и язычок, думаю, острый, хотя у меня пока не было случая в этом убедиться. Неужели никогда не хотела в кино сниматься? Не поверю. Ну, когда-то да, мне хотя призналась Маша. Но постыла потом. Интересно, почему провинциальная девочка может постыть к мечте об успехе? А откуда вы знаете, что я провинциальная? Его слова не обидели, но насторожили. Не то чтобы она мечтала выглядеть столичной львицей, но не хотелось, чтобы имело значение, откуда она взялась. «Свежесть, милая, ты как эта роза!» — он кивнул на чашечку с нежным рисунком. «Неяркая простушка, изящна, но все-таки слишком свежа для Москвы. Вернее, в Москве это слишком бросается в глаза. Много должно быть на тебя охотников». Эти слова Машу мало сказать удивили. На нее много охотников? Вот уж нет. Но сообщать об этом она, конечно, не стала. «Свежесть, милая, ты как эта роза!» Пусть Карстелевский думает, что ему выпало счастье присоединиться к толпе её поклонников. Ты говорила, что откуда-то с севера приехала, спросил он. Из Норильска. Ужасный город. Маше показалось, что Карстелевский поморщился, и она слегка обиделась, хотя вообще-то давно уже привыкла, что москвичи сами не замечают своего снобизма. Ничего ужасного, она пожала плечами. Обычный промышленный город в зоне вечной мерзлоты. Обычный, только на костях стоит, усмехнулся Крастелевский. В этом как раз ничего необычного не было. Вернее, Маша настолько привыкла это знать, что давно перестала осознавать. В детстве ей вообще казалось, что все города построены заключёнными, потому что кто же по своей воле захочет так тяжело работать? что работа бывает организована не безысходностью, а каким-то другим способом, что не принуждением приводит в движение огромный и слаженный механизм жизни, она впервые поняла, кажется, только в старших классах, на уроках экономической географии. У меня дед в твоём Норильске погиб, сказал Крастелевский. Дворянин был, в Ленинграде арестовали. И у моего папы тоже родители были из зэков. Маша почувствовала, что ниточка доверительности, так неожиданно возникшая, крепнет между ними. Его отец учёный был по экономике и рассказы писал антиутопии. Только их не публиковали, конечно, он же в лагере был, и рукописи все пропали. У папы, наверное, в него способности к литературе оказались. А у тебя к чему оказались способности? Крастелевский подмигнул, тряхнув при этом головой так, словно хотел избавиться от неприятной темы. Маша, жаль, стала оборванной ниточки, но гармоничность каждого его движения нравилась ей больше, чем собственные невнятные соображения. К чат-ботам самым непринуждённым тоном ответила она. К чему? От удивления у него даже глаза округлились. Не ожидал от смешной девочки, весело подумала она. Бывают в жизни сюрпризы, да. Это такой маркетинговый приём, объяснила Маша. Канал для общения с пользователями. Запускают в разных мессенджерах алгоритм, чтобы разобраться, что вы хотите купить, и поскорее вам это продать. Удовольствие видеть изумлённого Крастелевского было так велико, что она предпочла забыть, что сама прочитала о чат-ботах совсем недавно, когда решила взяться за свой профессиональный рост. И что для небольшой компании, продающей травяные чаи, такие технологии, пожалуй, дороговаты. Поэтому она их может применять разве что для произведения эффектного впечатления на мужчину, которому хочет понравиться. Я хочу ему понравиться, подумала Маша. А что тут думать? Конечно. Договор принесла, кстати. Вопрос вернул её от гипотетических маркетинговых стратегий и мечтаний к реальности. Она достала из рюкзака договор, Крастелевский быстро просмотрел его и подписал. "Когда у начальника будешь подписывать, можешь сказать, что в обмен на мой ясный лик на ваших этикетках будет картина моей бывшей жены", сказал он. "Должен же я и ей что-то подарить". Маша тут же впилась глазами в картину, мимо которой взгляд до сих пор скользил, не задерживаясь. Оказалось ничего особенного. Тяжеловесный натюрморт с тщательно прописанными фруктами на блюде. Вот на этом самом, из венецианского стекла. Двери на невестка куда как получше рисует. Каждый раз, переставляя у себя в мансарде расписанную ею фанерные ширмы, Маша видела их роспись по-новому. И каждый раз ее воображение откликалось на эти сложные красочные сигналы. «Далеко ваша бывшая жена живет?» Непонятно, как вырвался у неё такой бесс церемонный вопрос. И главное, зачем ей это знать? Она живёт в Питере, а вот матушка моя живёт в соседней квартире, и я должен зайти к ней. Не обратив на бесс церемонность внимания, Крастелевский поднялся из-за стола. Рад был тебе помочь, Машенька-пружинка. Он улыбнулся, А Маша чуть не заплакала от того, что именно сейчас, после этих его слов, после того, как взглянул он на её растрёпанную голову, и весёлые морщинки собрались в уголках его глаз, они растанутся и навсегда. "Да, спасибо", пробормотала она, запихивая договор обратно в рюкзак. "Вы мне правда очень помогли, очень". Вышли из квартиры к Растелевский, запер дверь. Маша поплелась к лифту. Но вспомнила, что от расстройства забыла попрощаться и обернулась. Маша, его голос дрогнул. "Илье, показалось. Мне как-то жаль с тобой прощаться". "Мне тоже", едва не выкрикнула она, и выкрикнула бы, но не успела. "Может, заглянем по-быстрому к матушке, а потом поедем в Ожинать?" сказал он. "Давайте". Маша постаралась произнести это самым непринуждённым тоном. хотя понятно ведь, что не может она воспринимать его предложение как само собой разумеющееся. Или это только ей понятно, а ему совсем нет? Сказал же он, что на нее должно быть много охотников. Может, правда так думает? Крастелевский позвонил в соседнюю дверь тремя короткими звонками и сразу же открыл ее своим ключом. «Мама, к тебе гости!» — крикнул он, входя. «Кто? Женюра?» донеслось из комнаты сквозь оглушающие звуки телевизора. Голос был дребезжащий, и старушка, перед телевизором сидящая, оказалась до того тоненькая, что будто бы вся дребезжала. Телевизор работал на полную мощь. Звуковой эффект усиливался от того, что шло какое-то ток-шоу, и гости в студии орали друг на друга и едва не дрались. И даже не едва. В тот момент, когда Крастелевский выключил телевизор, на экране кто-то как раз двинул кому-то в ухо. Мама, сколько я тебе говорил, не смотри этот кошмар, сказал он. Побереги здоровье. Женечка, ты не прав, патетически воскликнула старушка. Я должна знать, что происходит в мире. Откуда мне черпать информацию? Компьютера у меня нет. Ты меня никуда не водишь. Сама я дальше лавочки не выйду. А превращаться в бабку на лавочке унизительно, ты не находишь? Ужасные вещи творятся в этом Киеве. Оттуда приезжают просто кошмарные типы. Как их только пускают на телевидение? Я вообще не понимаю, как там нормальные люди теперь живут. Ну да, впрочем, нормальных людей в Киеве наверняка уже не осталось. Мама, познакомься с Машей, Крастелевский вклинился наконец в этот монолог. Мы тебе вина принесли. Сладкое ты такое любишь. Бароло? тот же спросила старушка, зорко глянув на бутылку, которую Крастелевский оказывается захватил с собой. От волнения Маша этого не заметила. Прелестное вино. Вам оно нравится, Маша? В Италии прекрасно всё, и вино тоже. Я илина Андреевна, Женечка несёл, нужно меня представить. Вы тоже актриса? В каком театре? Маша продюсер. Прежде чем она успела ответить, сказал Крастелевский: организует мои съёмки. Напрасно вы не избрали артистическую судьбу, заявила старушка. У вас выразительная внешность. Не лирическая героиня, конечно, но характерные роли вам удавались бы. У меня была подруга, ну, подруга это сильно сказано, но приятельница. Хотя я от неё всего могла ожидать, сложная была дама. Женя, помнишь, Макрицкая, ты меня возил на её похороны? Так вот, она на вас, Машенька, очень была похожа. И огромные успехи имела. В молодости, конечно, и главным образом в предпринимательстве, но в денежном смысле это даже выгоднее, чем служить в репертуарном театре. Гастроли больше, в провинции всегда полные залы. "К чему это я?" удивлённо произнесла она. "Не знаю, мама", поморщился Крастелевский. "Маша не собирается на сцену. Ты пообедала?" "Да", кивнула старушка. "Поля готовит хорошо, но на мой вкус через чур карайно." Тебе такая еда тоже не полезна, я ей так и сказала. Но она у тебя такая молчаливая, даже непонятно, услышала ли моё мнение. Вообще она со мной держится так, будто ей поручили соседскую кошку. Принесла еду, что-то там убрала и ушла, словно не добьёшься. Бедный Крастелевский, подумала Маша. И ничего ведь с этим не поделать. Она быстро обвела взглядом комнату. Все здесь было такое же мелкое и дробненькое, как внешность Элины Андреевны. И на всем лежала печать старости, от которой делалось тоскливо. Даже старинная, с золотистыми древесными разводами мебель не смягчала этого впечатления. «У меня была кошка», — сказала Маша, — «обесинская». «И как выглядит эта порода?» — с живейшим интересом спросила старушка. «Рожеватая такая». «Как вы?» «Мама!» — укоризненно заметил Крастелевский. «Не совсем!» — ответила Маша. «Не лохматая, а гладкошерстная и с большими ушами. А характер?» — продолжала допытываться старушка. «Характер ничего такой. Умная и любопытная. Невредная и ласковая». «Вы сказали, была? А куда же она подевалась?» Фрося осталась и у Игоря. Это была его кошка. Когда Маша уходила, та проводила её до двери с таким жалобным мяуканьем, что она едва не забрала кошку с собой. Но старушке не зачем было это знать, да и крастелевскому тоже. К счастью, не получив ответа на свой вопрос, Элина Андреевна тут же переключилась на новую тему. В вашем возрасте я играла не фертите, сказала она. Да-да, не удивляйтесь. Я была префектная дама, хотя теперь в это, конечно, нелегко поверить. Почему же начала была Маша? Но к Растелевскому видно стало совсем уж не вмоготу. Всё, мама, мы пойдём, сказал он. У нас миллион дел. Но ты ещё зайдёшь сегодня? Не знаю, позвоню. Староушка проводила их до двери. Двигалась она проворно, дробно семенила маленькими ножками. Если бы не пронзительный голос, общение с ней совсем не представляло бы труда. Вы произвели на меня самое приятное впечатление, Маша, сказала она в прихожей. Я тоже хотела бы завести абиссинскую кошку, Женя. Мы потом это обсудим. Дверь за ними закрылась. Маша была уверена, что старушка смотрит в глазок им вслед. Ну извини, сказал Кростилевский. Не надо было тебя сюда тащить. Но если бы я не зашёл, она бы начала мне названивать и и помешала бы нам. говорил он, глядя Маше в глаза. От этого долгого взгляда у неё закружилась голова. Натурально закружилась физически. Может, от борола, конечно, оно было крепкое, сладкое и до сих пор пьянило. Готова ужинать? бодро спросил Каростелевский, поспешно отводя взгляд. Маша кивнула. Ужинать ей не хотелось совсем, да и ничего не хотелось. То есть хотелось чтобы он её поцеловал. Да что там поцеловал? Если бы он усадил её на подоконник прямо здесь, в подъезде, она не смогла бы сопротивляться, а вернее не захотела бы. Но при этом в её влечении к нему было что-то совсем другое и более сильное, чем физическое желание. Нить, соединявшая их взгляды, сделалась крепче каната. "Идёшь со мной?" спросил он. "Да," ответила она.